Глава пятая. Свел не находил себе место, ожидая массированной атаки флотов измененных. Ведь время шло, а атаки так и не было. Северов докладывал по несколько раз на дню, что новостей нет. Антон Петрович, по всем расчетам, нападение должно было произойти еще несколько дней назад. Как думаешь, что могло произойти? Не могу ответить на этот вопрос. В голову Верховной не залезешь, но у вас есть матрица ее сознания, снятая еще тогда, когда мы пленили ее. «Давно это было. Более сотни лет назад. Теперь она другая. Согласен, тем не менее я прокрутил и изучил имеющуюся копию. Анализ показал, что у нее уже тогда имелись задатки нестандартного мышления. Видимо, этот факт сыграл решающую роль в ее становлении. Что нам теперь от этой информации? Никакой практической пользы. Не скажите, председатель. Я построил вероятностную модель и пришел к интересному выводу. Что за вывод? Поделись». Получается, что Верховная может и вовсе не напасть из-за опасения потерять в бою свой флот, а вместе с ним и цивилизацию. Похоже, она не будет рисковать и нападать на нашу звездную систему, понимая, что битва будет жаркой, и не факт, что она выиграет. И что же она, по-твоему, предпримет? Думаю, уйдет в глубокий космос за границы исследованного пространства и будет ждать момента, чтобы напасть. Ну а мы будем ее активно искать. потому что дамоклов меч атаки измененных на межгалактический союз всегда будет висеть над нами. Безрадостную картину рисуешь, Антон Петрович, но не фатальную. Жили сто лет и ничего, обошлось. Может, и в будущем обойдется? Может, и обойдется. А может, и не обойдется. Председатель — это всего лишь вероятностная модель, основанная на копии сознания Верховной. Возможно, все не так. Да нет, похоже, что ты нашел решение уравнения верно. Их беседу прервал доклад оператора Северову о выходе кораблей противника из порталов. «Ну вот! А вы говорите, что нашел решение. Реалии говорят об обратном. Не нашел!» Он уже погружался в предстоящую битву, поднял глаза и добавил. «Извините, председатель, дела!» «Удачи и победы, командующий!» Тот не ответил, погруженный в анализ ситуации. «Творилось что-то не укладывающееся в рамки логики». На карте ясно виден солидный флот, выходящий из порталов в боевом построении и готовности вести огонь. Такой выход понятен, теперь только вперед к системе Дакус, но флот, не сбавляя скорости, сразу ушел в прыжок. И тут же поступил доклад от Семенова, что его эскадры атакованы огромным флотом, который выпустил вал боеголовок с дальней дистанции и ушел в порталы. С нашей стороны потерь нет. Северов взглянул внимательно на карту и все понял. Измененные атаковали звездную систему с двух направлений, так сказать, по полюсам. Стала вырисовываться система. «Командующий Чикиджа, приготовься к бою. Скоро с фланга выйдет флот измененных и сразу начнет вести огонь. Твоя задача – атаковать, как только образуются порталы, даже чуть раньше». «Понял, Антон Петрович, сделаю». Чекиджа мгновенно сориентировался и тут же переориентировал свой флот и приготовился к бою. Огонь приказал вести на упреждение. Действительно, через некоторое время стали протаивать порталы. Сотни порталов, по которым флот «Союза» открыл шквальный огонь. Тем не менее, многим кораблям удалось выйти, и они, делая залп за залпом, пошли на сближение, угрожая тараном. Командующий слегка растерялся, не зная, что делать. Вариантов было всего два. Первый — образовать коридор и ударить во фланге; Второй — играть по их правилам. Принять вызов. и идти на таран, на смерть. «Ну а что, разве мы слабее их духом?» – подумал Чикиджа и отдал команду на атаку в лоб. Показывая пример, двинулся первым. Расстояние сокращалось, впереди блеснули лучи. Чикиджа подумал, что это вели огонь лазерной батареи, но ошибся. Это корабли противника открыли порталы и уходили один за другим. Правда, далеко не всем удалось уйти». У измененных атака получилась наполовину, большая часть флота осталась в звездной системе в виде обломков. Победа полная и безоговорочная, но как-то уж слишком легкая. Таран измененными инсценирован и рассчитан таким образом, чтобы уйти в порталы почти перед самым столкновением. Здесь открылась одна особенность порталов. Чикиджа чуть не влетел в портал, открытый измененными, с другой стороны. Порталы оказались двусторонними. Только как работали в этом случае, непонятно. Можно влететь в портал с двух сторон, и что? Столкнуться? Разлететься? Или вообще выйти по другим координатам? Вопрос интересный и требовал изучения. Чикиджи, окрыленный успехом, связался с председателем и сообщил об успехе, на что тот среагировал неожиданно. «Нет, командующий, это не вторжение. Это не полномасштабная атака. Скорее, разведка боем или вовсе что-то другое». Слишком малочисленный флот. Возможно, тем не менее, победа! Поздравляю, ты молодец. Но голову терять не надо. Идти на таран лучше тогда, когда не остается других вариантов. А у тебя вариантов оставалось много. Учти на будущее, Чикиджа. Побеждать нужно с малыми потерями. Беречь личный состав и корабли. Учту, председатель. Мои действия дальше? Ты что, забыл, кто у тебя командующий? И правда, прошу простить, нужно было сначала доложить Северову, потом вам. «Ничего, докладывай. Он руководит обороной». А сам подумал, а малыш-то все еще мыслит как император. Чикиджа повторил свой доклад Северову, тот никаких сантиментов не проявлял, боевая обстановка требовала полной сосредоточенности. «Вижу. Уходи в портал, координаты я тебе передал». Чикиджа глянул, получало, что уходит на фланг звездной системы. «Выполняю. Будь готов к бою». Чикиджа не стал вдаваться в подробности «почему да как». сориентировал флот в пространстве и совершил прыжок. Пока у Чикиджи бой складывался удачно, Семенову повоевать не удавалось. Он не успевал. Флот измененных выходил далеко, шел на сближение, делал залп с дальней дистанции и уходил в порталы. Командующая ситуация повторилась. Флот измененных сделал залп и ушел в портал. Ты отработал точно. Если они ушли, это их дело. Преследовать не будем. Время шло. Враг больше не появлялся. Антон решил, что наступило время для доклада Свеллу. Тот выслушал спокойно, не перебивая. Северов говорил по делу, констатируя факты и не анализируя причины такого поведения противника. Закончив доклад, замолчал, ожидая вопросов. «Вы не находите, командующий, странное поведение врага. Необычную для них тактику комариных укусов. Мне показалось, что они только обозначили атаку, но не атаковали. Скорее всего, Верховная предприняла такой шаг, чтобы скрыть какие-то свои действия». Все возможно, но пока опасность не миновала. Ты прав. Когда она минует, только одному Богу известно. Измененные будут висеть над нами, постоянно угрожая нападением. Вряд ли так категорично. Они думают примерно так же, что мы будем висеть над ними тем же мечом. Почему бы нам не договориться? Ты знаешь, пробовали. Не получилось. Пошли модули разведки. Нужно понять, где теперь находится Верховная со своей цивилизацией. Уже сделано. Сколько баз у нее подготовлено, никто не знает, и где они находятся – тоже. На этом общение закончилось. Северов продолжил свою работу, считая ее незаконченной. Угроза вторжения еще не миновала. Модули разведки докладывали, что на многие световые годы вокруг никого нет. С одного из модулей пришла информация о том, что обнаружена звездная система с развитой цивилизацией, имеются признаки техногенного присутствия измененных. Немедленно доложил председателю. Свел обеспокоился. Нашлась пропажа. Далеко она забралась. Аж в неисследованный район космоса. Но флота там нет. Вопрос, где он? Да где угодно. Возможно, идет сюда и скоро атакует. Нет, посчитай сам. Расстояние и время на прыжок. Получается, что уже должен атаковать? Правильно, Антон Петрович. Он атаковал. Эти четыре атаки, надо полагать, отвлекающие. Измененные ушли. В другое место. Они просто морочили нам голову. Отвлекали. Вопрос в том, зачем уходить? Думаю, Верховная недооценила нас и переоценила свои силы. Реально столкнувшись с нашими флотами, решила, что сил для гарантированной победы недостаточно, и решила сделать паузу, чтобы укрепить флот. Ты прям стратег, Антон Петрович. Должность обязывает мыслить такими категориями. Хороший анализ, правда лишь теоретический, поэтому боевую готовность не отменяй. Подождем, посмотрим, подумаем. Свелл подумал немного и приказал связать его с императором, который ответил быстро. «На связи, председатель, какие новости?» «Ты прав, новости есть. Их можно расценить, с одной стороны, как хорошие, с другой стороны, не очень. Поясните?» «Измененные нанесли отвлекающие удары по периметру нашей звездной системы. Знаешь, это такие комариные укусы. Один флот мы потрепали изрядно, второй ушел почти целым. Что же тут плохого?» вот «Отразили нападение с минимальными потерями». «Так-то оно так!» Только, как я уже сказал, эта атака была отвлекающая. Пока мы отражали ее и готовились к большому вторжению, Верховная изменила стратегию и покинула исследованную часть Вселенной. Короче, она исчезла вместе со своими флотами. Исчезла, чтобы атаковать неожиданно? Возможно, вполне возможно. Но я думаю, что она надолго исчезла из поля нашего зрения. Видимо, чтобы подготовиться и нанести гарантированное поражение. Для наших цивилизаций не такой уж и плохой расклад. Согласен. Опять ожидания атаки? В этот раз мы атаковали измененных? И не очень неудачно. Так получилось. В битве всего не учтешь. Но пока это только предположение. Наши разведывательные зонды обнаружили следы измененных в отдаленной части галактики. Там есть развитая цивилизация. Нужно направить экспедицию и выяснить, что к чему. Особенно, куда направилась Верховная со своими флотами. Изучить нужно. Что касается, куда направилась, то вряд ли выясним. «Ты знаешь не хуже меня, как работают порталы». «Знаю, конечно, и вот что мне доложил Чикиджа. По его предположению, порталы двусторонние и работают в обе стороны». «Но как?» «Это нам предстоит выяснить. Нужно провести серию опытов, мои ученые уже занимаются». «Интересно?» «Держи меня в курсе». «Конечно. Предлагаю направить совместную группировку к месту последнего базирования флотов Верховной». «Возражений нет. Поступим вот как». «Флот Бдига еще немного побудет в твоей системе и отправляй его назад во главе с Чикиджей, а Северова можно задействовать в операции. Состав и размеры группировки определи сам». «Хорошо, так и сделаем». «Есть еще одна проблема». «Какая?» «Звездная система АРОА. Аномалия не ослабела. Наоборот, набрала силу и практически поглотила звездную систему. Сейчас начинает подтягивать своей гравитацией ближайшие звездные системы. Катаклизм разрастается». и может принять вселенские масштабы. Зря паникуешь. Посмотри на космос, сколько там черных дыр, и еще бог знает чего. Все это существует миллионы лет. Даже если аномалия опасна, пройдут миллионы лет, может, миллиарды, прежде чем это станет понятно. Может и так, но на душе, как вы, люди, говорите, неспокойно. Чую, добром это не кончится. Мы что-то запустили, какой-то вселенский механизм, о котором не имеем понятия. «Давай изучать, смотреть, пытаться воздействовать, попытаться схлопнуть ее». «Насчет схлопнуть — это ты хватил». «Почему хватил?» «Нужно попытаться». Верховная активировала ее посредством применения установки «Последний вздох». «Можно попробовать пострелять там?» «Конечно, с автоматических кораблей». «Легкомысленно ты, Андрюша, относишься к этой проблеме». «Пока это вовсе не проблема, а просто еще одна черная дыра, только рукотворная». «Может и так, может, ты и прав». На этом разговор закончили. Жизнь начинала входить в обычную колею, настала пора решать второстепенные проблемы, военная угроза отступала на второй план. Свал пригласил к себе командующих на оперативное совещание. Те незамедлительно прибыли: Рад видеть в добром здравии! Рад, что вы сохранили наши экипажи и флоты. Настала пора решать, что делать дальше. Судя по всему, проблема на этот момент решена. Верховная с флотами измененных ушла в неисследованные области космоса. Учитывая этот факт, можно считать, что опасность нападения на планетарную систему Дакус устранена. Спасибо, председатель, за добрые слова. Время показало, что измененные действительно поменяли тактику, и у нас наступает передышка от военных действий. Но клинок вкладывать в ножны рано. Случиться может всякое. Северов, нужно все проверить. Ты правильно сказал. Теперь и нам нужно изменить тактику. Что вы имеете в виду? Активный поиск. Нам тоже нужно идти в неисследованные области. Вселенная бесконечна, и тайн она хранит бесконечное множество. Мы ведь с тобой, Антон Петрович, тоже тайна Вселенной, о которой знают только посвященные. Для остальных мы бессмертные.